276. Сентябрь, 23. Если найден ближайший кладык и подход, то углубление сближения становится возможным. При этом имеет значение сноп энергии, исходящий от устремленного к владыке сознания. Лучи самоисходящие, так мы их называем, даже луч мой силу имеет тогда, когда встречен своими лучами. Воздействие со стороны может временно вздернуть сознание на известную высоту, но удержать его долго не сможет. Даже при лечении требуется хотя бы искорка доверия или веры, что получилось замыкание встречных токов. Отсюда формула «веру» и шли. Реагировать должно сердце, потому мы не стучимся в сердце. Ответность на вибрации, идущие сверху, является одним из условий успешного контакта с ладыкой. И арфи уподобляется, устремленные к свету сознания ученика, готовый воспринять каждую посылку сверху и ответствовать на нее. А это, в свою очередь, рождает состояние постоянной готовности, именно постоянной, так как постоянство тоже одно из условий. Многие ярко горят, но непостоянство не дает пламени устойчивости, без которой нарушается уже ритм, и постоянство общения. Колебания эти вызывают неуверенность, неустойчивость, а затем же и сомнение, которое разрушает серебную нить связи. Все это возможно, и все это бывает, если не цементирует чувство любовь. Думают, что можно войти без любви, что могут заменить другие качества духа, но ее подменить невозможно ничем, ибо любовь — двигатель мощный. Без нее до конца не дойти и не выдержать трудности, и не преодолеть всех испытаний.